Глава 5. Утро Демьян встретил в гимнастическом зале, который имелся при вилле и был оборудован по самому последнему слову техники. Тут даже обнаружилось целых 5 агрегатов Зандера и механический велосипед Лоуденса, который Демьян, пусть и несколько смущаясь, но всё же опробовал. Примечание: Густав Вильгейм Зандер первым открыл свой спортивный зал, в котором представил 27 специальных приспособлений, цель которых была улучшить физическое состояние посетителей. Зал был открыт и для мужчин, и для женщин. Лоуденс – создатель велотренажёра. И обнаружил, что крутить педали не так-то и просто. Мышцы тотчас заныли, а следом и тело. Застучало сердце, бросило в пот. «Вы слишком спешите», – произнес знакомый голос, заставив обернуться. «Надеюсь, вы не скажете, что я не в свое дело лезу». Похотина была Игнатина глядела с вызовом, готовая ответить, если вдруг окажется, что Демьян как раз-то и полагает, что она лезет не в свое дело. Но Демьян кивнул. Сердце стучало так, что и дышать-то было тяжело, не то что говорить. «Сперва надо размяться». Была Игнатьевна присела, оттопырив зад, и поморщилась. Заниматься в юбках совершенно неудобно. И кто придумал, что женщинам нельзя носить брюки? Не знаю. Одну женщину в брюках Демьян точно видел и со всей определенностью мог сказать, что впечатление подобный наряд производит неизгладимое. Была Игнатьевна снова присела, встала и помахала руками над головой, будто мух отгоняя. Потом наклонилась в одну сторону, в другую – «Повторяйте», – велела она строгим учительским тоном, – «мышцы необходимо подготовить к нагрузкам. Странно, что вы этого не знаете». Как-то вот э, не доводилось бывать в залах. Демьян слез с механического велосипеда, в простоте конструкции которого теперь ему мерещился подвох. А то ведь непонятно, с чего это вдруг ему плохо стало. Может, магия какая? Хотя нет, не магия, просто возраст и удар». и досталось ведь не только тонкому телу, то которое живое пострадало не меньше. А что Демьян не чувствует слабость, так это потому, как к слабости он не привычен. Да, к сожалению, в этом плане мы значительно отстали от Европы. Блыгнат на седло тренажёр, и на лице её появилось выражение высочайшей сосредоточенности. И не только в этом. А вы идите, погребите. Куда? Двон да же. Он указал на некую конструкцию, в которой угадывались чертыне лодки, разве что вёсла были непривычно короткие. Мужчинам это нравится, но тоже особо не усердствуйте. Стоило взяться за вёсла, как приспокоившееся было сердце вновь заухоло, заторопилось, стало жарко и появилось желание немедленно снять пиджак, и будь Демья один, он бы так и сделал. Однако неподалёку с мрачной решимостью крутил и педали было игнатьно. Смелее и сильнее, велела она. Больше замах. И тут же улыбнулась, вспохватившись. Мой муж говорит, что работа учительницы слишком уж сильно меня изменила, и порой я становлюсь невыносима. Ничего, просепел Демян, сердцу успокаивалось. То ли вёсла ему были больше по вкусу, то ли вправду вспоминало тело, что привычно ко всяким нагрузкам, но на настоящей лодке грести сложнее, и вообще Я пытаюсь себя сдерживать, был игнать на остановил велосипед. Она раскраснелась, и этот румянец неожиданно преобразил бледное её лицо, будто красок плеснули. И стало видно, что в былые времена она был игнать на была весьма дож хорошо собой. Что черты у неё правильные, аккуратные, глаза огромные, губы пухлые и вся та напрелесно была. И возможно, что будет, если и вправду чехотку вылечила. Я пока тоже долго не могу она встала у сложного механизма и перекинула через шею петлю но стараюсь доктор сказали что полезно что способствует восстановлению был замолчала она сосредоточенно крутила ручки и широкая кожаная лента поворачивалась то вправо то влево со стороны сие действо выглядело чудовищно но не похоже чтобы оно причиняло женщине боль Демьян остановился и аккуратно положил весла. «Правда, сомневаюсь, что я восстановлюсь на только, чтобы...» Она замолчала. «Но я хотя бы попробую, и никто не посмеет сказать, что я не пробовала». «Вы опять поссорились?» «В обстоятельствах иных Демьян точно не стал бы задавать подобного вопроса, до крайности неуместного от человека, по сути, постороннего, но...» «Нет, не с ним. С кем?» «С его матушкой и сестрами». Ана вздернула тонкую шею повыше, и бледная кожа натянулась, обрисовывая синий узор сосудов, каких-то чересчур выпуклых. Демян взял в руки литую гирю. С гирями он знаком был, в отличие от прочих конструкций, наполнивших пустой зал, и теперь казались они уже не привлекательными, но пугающими сложностью своей. Вот запутаться он в ремнях, тот веселье будет или не веселье. Не приняли? «Ваша правда». Она скинула петлю с шеи и снова помахала руками. «Не приняли. И не примут, наверное, никогда. Я ведь его предупреждала. А он?» «Знаете, он все еще верит, что мы смеем найти общий язык. Только любезная Софья Евстахевна спит и видит, как бы от меня избавиться. Худенькие кулачки сжались. Она мне так прямо и заявила, что, мол, с такой, как я, и церковь разведет быстро. Главное, попросить правильно». и что, если у меня есть хоть капля совести, то противиться не стану, и что мне бы сейчас самой в церковь пойти, попроситься в монастырь какой, благо полно их». На щеках была Игнатина, и проступили алые пятна. «Простите, не понимаю, почему я вам все это говорю», – она дернула плечом и поникла. «Наверное, больше некому». Она часто заморгала, а Демьян отвернулся, ибо женские слезы действовали на него самым угнетающим образом – — Да не из тех дам была, была Игнатина, которые потерпели бы случайного свидетеля собственной слабости. — Вы мужу расскажите, — посоветовал он. — А если он не поверит, тогда и будете думать, что дальше. И вправду, как просто. Кому поверит? А если и поверит, то что он сделает? Или что сделать мне? — Нет, спасибо. Она опустилась на низкую лавку и вытянула ноги, положила пальцы на бледное запястье. это всё лекарство. От них меня то в сон клонит, то злость вдруг накатывает такая. До сих пор стыдно. За что? За ложь? Или правильное будет, что перед ложью? Говорю себе, что я тоже живая, а живые люди часто злятся. Но прежде со мной такого не было. Какого? Демян тоже опустился на скамейку и отодвигаться было и гнать на не стало. и позволило взять свою тонкую, что ветка руку, которая в собственной руке Демьяна казалась прозрачной, будто из стекла сделанная. Сердце просто невозможно, сказала она, близ зав посиневшие губы, и тени под глазами стали глубже. Раньше слабость была, просто слабость и сон постоянный, а теперь я понимаю, что это из лекарств и терпеть надо, но её сердце вправду колотило что безумное. «А откуда у вас лекарства?» – осторожно осведомился Демьян. Он отметил испарину на высоком лбу Беллы Игнатни и шею ее, покрытую мелким бисером пота, запавшие глаза, круги под которыми в одночасье стали глубже, дрожь в пальцах ее, расширившиеся зрачки, из-за которых глаза ее казались черными, глубокими. От целителя Глебушка привел семейный их, Чихотку ещё в госпитале залечили в Петербурге. Ну я плохо помню, что там было. Сказал я дура, коль так себя запустила. Я не дура, сёстрам деньги нужны были, приданое и из дому уехать. Ой, не представляете, какое-то счастье уехать из дому. Она выдохнула и часто-часто заморгала, ну уж отнюдь не от слёз. А потом вернулись из Петербурга. У него дела, а я мне там уж не климат вреден. прописали настойки успокаивающие, закрепляющие с рецептом, сказали, что любой изготовить способен. Ей приходилось делать вдох перед каждой парой произнесённых слов. От чего речь была иgnатна, казалась разорванной, неправильная, изготовил семейный. Сперва ничего. Я пила и вставать начала. Сил вернулись. Но, наверное, их нельзя долго, если вдруг Я не хотела на него кричать, на Глебушку, а всё одно накричала. И перед лошадью неудобно. Я никогда то лошадень не обижала, и людей тоже не обижала. Даже не знаю, что со мной приключилось. Настойку свою вы из дома привезли. Из дома она уставилась на Демьяна, ожидая продолжения. Но что ему было сказать? Не пить её больше. Но у вас ещё осталось? Осталось много. «Пять флаконов сделали с запасом. Сказали, что в составе травы редкие. Вы мне дадите один?» «Зачем?» «Другу своему покажу, большому специалисту в медицине». Была Игнатина выпрямилась. «Полагаете, решили меня отравить? Но зачем ему? Он ведь сам. Это он настоял на женитьбе. Я готова была и без женитьбы, поэтому и спорили». 5 лет вместе, и все 5 спорили за эту вот женитьбу. Стало быть, роман с похоттиным начался задолго до свадьбы, и, в отличие от многих иных незаконных связей, всё же закончился в храме, венчанием. Только если Демьян что-то доусвоил, так это что мысли человеческие темны. Не зачем ему, совсем не зачем. Мог бы просто сказать, что надоело, что устал от меня такой неправильный, такой дуркрамешный. она всё-таки расплакалась, и от стыда, от смущения, закрыла лицо ладонями. Плечи её мелко подрагивали. Это всё нервы, только нервы. Идёмте. Демян подул платок. Посмотрим, от чего у вас там нервы приключаются, может, не знаю, какой травы мало влили или много, и вообще. Мой друг, тот, который большой специалист, говорил, что и самая обыкновенная ромашка навредить способна. Ой, «И вправду вы-то верите?» На него глядели с такой надеждой, что Демьян не нашел в себе сил ответить правду. «Да». «Василису разглядывали». Как-то вот не привыкла она, чтобы её разглядывали, и это кпрямо, не скрывая интереса, который, однако, был неприятен. Весьма рад знакомству, произнёс растягивая гласные светловолосый господин в английском костюме, который, пусть и сидел превосходно, но всё же был жарковат для нынешней погоды. Господин же, припавшей к ручке, поглядел на Василису со значением и ручку обмусолил, да так, что перчатка не спасла. Ручку Василиса забрала, за спину спрятала и на всякий случай к двери отступила, если вдруг господину Отзиерскому в голову взбредёт странное. "Я папу по выдолу шидей", робко произнесла она и подумала, что уж Марье точно не стало бы теряться перед эдким неприятным типом. Хотя, конечно, собою Теодор Велеславович Отзиерский был весьма даже хорош. высокий, статный, широка плечи. Он больше походил на военного, нежели на ветеринара. Однако же, да-да, я знаю, печально, весьма печально. Он был светловолос и глубокоглаз. И пожелу издали его вполне можно было бы спутать с Александром. Или нет? Нет, конечно, сходство это было столь мимолётным, что уже через минуту Василиса сама удивилась, как вообще подобная нелепая мысль пришла ей в голову. Я очень сочувствую вам, Василиса Александровна. К счастью, Адзерский всё же отступил и вернулся за свой стол. Ужасающий, просто такой невозможный случай. Я буду свидетельствовать в вашу пользу. О чём? Осторожно уточнила Василиса, которой от этого господина требовались вовсе не свидетельства, а поразительный обман, воспользоваться слабостью, женским незнанием. Он у Каризина покачал головой. Простите за прямоту, но те лошади, что у вас, годятся исключительно на мясо. И то мясо, я знаю пару барышников, которые могут заняться, но особых денег вы не получите. Хорошо, если в итоге пару рублей наберётся. Спасибо, но нет. Александр иначе держался и двигался тоже, и не было в нём этой странной готовности угодить. Хотя быть может, просто Василиса неправильно поняли, с неё такой частинька приключается. Их можно вылечить. Зачем? Вполне искренне удивился Дзерский. Василиса Александровна, то, что я видел это просто крестьянские клячи. И лечение станет вам дороже, чем стоимость здоровой лошади, если ещё получится сделать её здоровой. Возможно, что и так. И, наверное, другой человек, куда более рационально мыслящий, согласился бы с господином Адзерским, признав правоту его и доводы, но здравомыслия Василисе никогда не хватало. Их можно вылечить, повторила она вопрос, глядя в яркие голубые глаза. Отстранённо подумала, что господин Адзерский, наверное, имеет немалый успех у местных дам, а потому и привык держаться, пожалуй, чересчур уж вольно. Вот и опять стол обошёл. Василиси приблизился, протянул было руку, но она свою убрала за спину и подумала, что не стоило идти сюда одной, что: "Ах, вы так прелестно жалосливы", воскликнул Адзерский, склонившись над Василисой. Пахло от него дорогой туалетной водой, бриллиантином и мятным полосканием для рта, последним особенно сильно. и это чудесное, просто-таки чудесное свойство для женщины, женская мягкосердие, воистину готово спасти мир. Голсо его сделался низким, мурлычущим, и сам он склонился ещё ниже и показал, что вот-вот он, ободрённый бездействием Василисы, которое вполне можно было бы интерпретировать как молчаливое согласие, сделает что-то воистину недопустимое. А знаете, я проклята сказала Василиса, глядя прямо в глаза. «Простите! Проклято! Не слышали? Четыре моих жениха умерли в муках!» На всякий случай добавила она, потому как просто известие о смерти на Дзерского, похоже, не произвело впечатления. «Родовое проклятие, семейное. Мужчины, которые мне не нравятся...» Она выразительно посмотрела на Дзерского, но похоже, мысль, что он мог кому-то не понравиться, просто не приходила ему в голову. Умирают все, выдохнул он. Избранная Василиса осторожно попятелась. Она не сводила с Дзерского взгляда, уже жалея, что пришла сюда. Так вы возьмётесь? Простите, он моргнул, верно приняв какое-то решение и определённо не в пользу Василисы. Взгляд его изменился, да и не только взгляд. «За лошадей!» – терпеливо повторила Василиса. «Возьмётесь их лечить, я заплачу!» «Простите, Василиса Александровна!» И голос его звучал иначе. Исчезла бархатистая хрипотца, сменившись тоном равнодушным. «Однако, к превеликому моему сожалению, я не вижу смысла тратить силы на животных, которые в лучшем случае бесполезны». Что ж, Василиса подавила в себе желание сказать, что зачастую куда более бесполезны бывают люди, но не поймёт же, и деньги не возьмёт, и и, наверное, стоило бы молчать про проклятие, хотя бы пока. У него ведь явный интерес смелся, который можно было бы обратить к собственной выгоде. Вот только Василисе не умело так, глупая.